Еще Петербург. В ушах обрывки теплого бала, А с севера снега сидей, Туман с кровожадным лицом каннибала Жевал невкусных людей. Часы нависали, как грубая брань, За пятым навис шестой а с неба смотрела какая-то дрянь величественно, как лев Толстой. 1914 год.